Глава 7 часть 2 Глупо и дальше использовать одну и ту же технику. Ламбер опустил меч и подпрыгнул вверх, так он мог разрубить Робин Гуда прямо на Серафе, но мужчины уже не было на коне, он был еще выше, оттолкнувшись от спины у Серафа, он поднялся в воздух. В руках Робин Гуда был украшенный золотом большой лук, вместо тетивы на нем использовался прочный уз дракона. На двух пальцах была кровь. Это был лук Короля Драконов, который Робин Гуд показал при первой встрече. Стрелять из него можно было только специальными стрелами из мифрила. И такая как раз направлялась в грудь Ламбера. В воздухе даже он не мог уклониться. Не поняв замысла врага, мужчина оказался беззащитен перед Робин Гудом. «При нашей первой встрече я понял, что просто стреляя, в тебя не попасть». И думал, как же у меня получится это сделать. И теперь я точно попаду. Он выпустил стрелу из Мефрила. Атака лука короля драконов с близкого расстояния была направлена на Ламбера. Прямо в его грудь. Рефлексы Ламбера были нечеловеческими. Он смог отбить стрелу мечом сбоку. Стрела из Мефрила переломилась. Она упала на землю, точно пытаясь пробить ворота замка. Однако Рубин Гуд не думал расслабляться, он бросил сокровища страны, у короля драконов на землю и взял другой. Он понимал, что снова мужчина не успеет выстрелить из того лука, и следующий же миг снова атаковал Амбера. Первая стрела была отбита, но вторая угодила в плечо Ламбера. Ух. Опоры не было, потому Ламбер потерял равновесие и упал. Когда он врезался в землю, поднялось облако пыли. Следом приземлился Рубин Гуд на колено. Тяжело дыша, он смотрел в облако дыма и горько улыбнулся, увидев здоровенную фигуру. Обычно, даже если бы не пробил броню, то кости бы переломал. Ламбер сжал меч рукой, в которую попала стрела, и спокойно поднялся. В эту эпоху, пусть броня не была пробита, но противник смог попасть в меня. Не похоже на похвалу. «Что же ты за чудовище?» Похвала Ламбера значила для Робин Гуда лишь то, что перед ним был настоящий монстр. Для него это была оттачиваемая всю жизнь техника. Он был готов умереть, но противник даже не считал выстрел смертельным. В миг они оставались неподвижны. Потом Ламбер сказал. «Заканчиваем». Теров был далеко. У короля драконов, являвшийся козырем, мужчину уже выбросил. Больше у Робин Гуда ничего не оставалось. Помолочав какое-то время, он беззлобно посмотрел. «Не смеши. Весело же. Надо продолжать развлекаться». Выбросив лук, Робин Гуд достал длинный кинжал и стал приближаться. Он назывался «Лук лезвия принцессы». И на нем была тетива, позволяющая использовать кинжал в качестве лука. Когда вамбер взмахнул мечом, Робин Гуд подпрыгнул. Оттолкнувшись от земли, он нацелился на противника в воздухе. Вместе с горизонтальным ударом последовал выстрел. Стрела и кинжал прижались к вамберу одновременно. Взмах меча сломал стрелу и попал по Робин Гуду. Сломанный лук лезвия принцессы танцевал в воздухе. Все в крови тело Робин Гуда подлетело выше и упала на землю. Левая рука бессильно упала, на правой не было запястья. «Куда мне? До взмаха такого меча!» Он приподнял голову, видя рану от живота и до противоположного плеча, усмехнулся и опустил голову на землю. Приблизившись к Робин Гуду, Серов печально фыркал. Мужчина хотел коснуться коня левой рукой, но плечо дрожало. Он не смог двинуться. Спасибо за все, Серов. Теперь ты свободен. Робин Гуд направил взгляд на Ламбера. Я рад, что смог напоследок встретиться с Мишником вроде тебя. Могу перед остальными похвастаться. Хотя шарно разозлиться. Я ведь всегда несся от чертя а в итоге... Приду последним. Пробормотав это, Робин Гуд закрыл глаза. Больше бог войны Балайры не двигался. Приблизившись к мужчине, Серов печально заржал. Он искал, где умереть. Ламбер поднял меч и собрался убрать в ножны. И тут встретился взглядом с серафом Бледный конь Громко заржал, точно прося о чём-то. «Твой хозяин сказал, что теперь ты свободен». Серов не сводил глаз с Ламбера. Мужчина вздохнул и с мечом в руках пошёл на коня. Резкий удар рассек грудь Серфа. Тело содрогнулось, истекая кровью, конь упал, как и Робин Гуд. Посмотрев на них, Ламбер убрал меч в ножны. Повернувшись спиной, он ушел. Рядом с ним шел безголовый конь-кошмар. Так и не обернувшись, Ламбер покинул это место.